Глава 5. Маго и Беатриса. Бус, к чертям припекут вас на том свете, подлые вы людишки. Запила графини Маго. Где же это видано нам? Я приказала схватить двух этих баб, от которых мы могли бы многое узнать, и едва только их бросили в темницу, как тут же и выпустили в своём замке. Конфланна Сене, неподалеку от Винсенна, бушевала Маго, только что узнавшая, что обе служанки Жанны Девион, схваченные Бальи Араса по ее приказу, уже освобождены. Ох, разъярилась же она, а подлой людишке на чью голову она обрушивала свои проклятия. В данном случае были представлены одной лишь Беатрисой Дейрсон, ее придворной дамой. Балье Араса доводился родным дядей Беатрисе и был младшим братом покойного епископа Тьерри. «Обе служанки, мадам, были освобождены по приказу короля, приславшего за ними двух стражников», — спокойно пояснила Беатриса. «Да поди ты! Королю плевать на каких-то служанок, которые кухарят в захудалой Арасской харчавне!» Ну, выпустили по приказу моего племянничка Роббера. Он побежал к королю и добился их освобождения. Потеменат о стражниках известны. Пусть проверят, действительно ли они состоят на королевской службе. Над кого звать? Масьо Алимана второго, Жан Сервуазье, мадам, ответила Бятриса всё так же спокойно. и неторопливо. — Оба пристава Робера! Я этого масть у Алимана знаю. Это с его помощью мой прощелыга-племянничек обделывает свои самые грязные делишки. Кстати, как это Робер узнал, что служанок Девион бросили в узилище? — спросил Маго с подозрением, взглянув на свою придворную даму. У его светлости Роббера осталось много связей вртуа. Вы это сами знаете, мадам. И я не желаю, чтобы он поддерживал связи своим окружением, крикнула Маго. Но тот, кто мне плохо служит, тем самым предаёт меня, и все вы меня предаёте. Ах! «После кончины тьери никто, по-моему, не чувствует ко мне и капли привязанности. Неблагодарные людишки! Я вас всех облагодетельствовала! Целых пятнадцать лет нянчусь с тобой, как с родной дочерью!» Беатриса де Эрсон, опустив свои длинные черные ресницы, уставилась на плитке пола. Ее гладкое смуглое лицо с четко вырезанными губами не выражала ровно ничего ни покорности, ни возмущения, разве что в том, как поспешно опустила она свои на удивление длинные ресницы, притушив блеск глаз. Чувствовалась какая-то фальшь. Ну мой тётюшка Даниил, которому я сделала своим казначеем в угоду тёри, меня обманывает, и обкрадывает. Где, скажи, на милость Счета за проданные на нынешнем летом на парижском рынке вишни. А ведь вишни-то из моих садов! Дождётся он, что в один прекрасный день я велю проверить все его записи. Всё у вас: и земли, дома, замки, и всё это куплено на те денежки, которые вы у меня же и накрали от твоего дурачка дядюшку Пьера, и я бальи назначила. думаю, что раз он так глуп, хоть по крайней мере, будет мне верно служить. А его, как вам это понравится, даже на то не хватает, чтобы держать ворота моей же тюрьмы на запоре. Что хочет, тот оттуда и выходит, как из какой с харчевни какой-нибудь или из непотребного дома. Ну разве мадам мог дядя отказать? Ведь бумага была За королевской печатью? — А за те четыре дня, что провели в тюрьме эти служанки мерзкой шлюхи, какие они дали показания? Сумели развязать им язык? Подверг их твой дядюшка допросу с пристрастием. — Но, мадам, — возразила Беатриса все тем же спокойно неторопливым тоном, — он не мог этого сделать. без решения суда. Вспомните, что случилось с вашим бальи из битюна. Взмахом своя огромный испещрённый жёлтыми пятнами ручищи, Маго отмила этот аргумент. Нет, нет! Все вы мне сейчас служите не от чистого сердца, вздохнула она. А может И всегда плохо служили. Много старела. Годы не пощадили этого грузного тела, на подбородке выросла жёсткая седая щетина, при малейшем волнении щёки становились лилово-багровыми, и словно красный детский слюнявчик вырисовывалось на шее и груди алое пятно, приливавшее крови. С прошлого года здоровье её сильно ухудшилось. Этот год вообще был для неё роковым. С того самого дня, когда в обмен Еня она принесла ложную клятву, и когда была наряжена комиссия, характер могу окончательно испортился, стал поистину невыносимым. Больше того, сдавала голова. Она лишь с трудом разбиралась в том, что важно, а что нет. Побьёт ли заморозы крозы, которые в великом множестве выращивались в ее садах, сломается ли насосная машина, питавшая водой ее искусственные каскады в замке Эс-Ден. Результат был один. С силой урагана гнев хозяйки обрушивался и на садовников, и на смотрителей машины, и на пажей, и на Беатрису. «А эти картины!» «Да и десяти лет не прошло, как их намалевали!» — рала она, указывая на фрески в галерее замка Конфлан. — Сорок восемь ливров парижской золотой монеты! И я заплатила этому богомазу, которого твой дядюшка Дени выписал из Брюсселя и который клялся, что краски у него самые, что ни на есть, стойкие и десяти лет не продержались. Взгляни сама! Серебряные шлемы уже потускнели!» А внизу вся картина облупилась. Что это я тебе спрашиваю? Хорошая честная работа? Беатриса скучала. Свита Мого была многочисленна, но состояла только из людей пожилого возраста. Теперь Мого держалась в стороне от королевского двора, где всё полностью подпало под влияние Рабера. Там, в Париже, в Сен-Жерменне, У короля Подкидыша без передышки идут рыцарские потехи, состязания на копьях и пиршества, то в день рождения королевы, то в честь отъезда короля Богемии, а то и без всякой причины, просто так, для собственного удовольствия. Магоне появлялась при дворе или появлялась на минутку, когда это требовало её звания пер французий. Она уже вышла из того возраста, чтобы танцевать на придворных балах, и без интереса смотрела, как развлекаются другие, еще и потому, что происходило это при дворе, где с ней обращались так плохо. Даже пребывание в Париже в своем отеле на улице Макансей ее не радовало. Так и жила она затворницей в четырех стенах замка Конфлан или в замке Эсден, который пришлось долго приводить в божеский вид после разгрома, учиненного там садом. в 1316 году её племянником Рабером Артуа. С тех пор, как она лишилась последнего любовника, а последним был епископ Тьерри де Эрсон, деливший свою ночь между графиней и Жанной де Вион, откуда и пошла та ненависть, которой питала к сопернице Маго. Она превратилась в домашнего тирана. И боясь ночных приступов, недолго приказала Биатрисе спать в уголке ее спальни, где стоял густой запах стареющей плоти, лекарств и жирной пищи. Ибо Маго по-прежнему придавалась чревоугодию, и в любой час суток на нее нападал стих обжорства. Все вокруг — ковры, драпировки. Пропахло зайчьим рагу, жареным мясом кабанов и оленей, чесночными похлебками. Из-за вечного несварения желудка и запоров Она то и дело призывала лекарей, цирюльников и аптекарей, но тут же заедала маринованным мясом прописанные ими микстуры и настои из целебных трав. Ах, где то блаженное времечко, когда Беатриса помогала моготравить, как крыс французских королей! Да и сама Беатриса начинала ощущать груз прожитых лет. Молодость кончалась. Тридцать три года как раз тот возраст, когда каждая женщина, пусть даже познавшая все тайны разврата, оглядывает как бы с высоты два склона жизни, с тоской вспоминая прошедшие годы и с тревогой ожидая грядущих дней. Беатриса была по-прежнему красива, в чем убеждали ее мужские взгляды, бывшие ей ценнее любых зеркал. Но она сама знала. Кожа. Постепенно утрачивает свой золотистый оттенок спелого плода, что было главным её очарованием в 20 лет. Тёмные глаза, зрачки такие, что из-под ресниц почти не видно белка, уже не так блестят по утру. Тяжелеют бёдра, словом, наступил этап, когда грешно было бы терять хоть один миг. Но как быть? Если старуха Маго укладывает её спать в своей спальне, как незаметно улезнуть оттуда на свидание со случайным любовником, как отправиться в полночь в некое тайное убежище, где творят чёрную мессу, и там среди участников дьявольского шабаша вкусить всю пряную сладость греха. Но о чём размечталась? Раздался вдруг крик Маго. Я не размечталась, мадам, ответила Биатриса, скользнув по лицу маго беглым взглядом. Но я только думаю о том, что вы сможете найти лучшую придворную даму, чем я, и она лучше станет вам служить. Я собираюсь выйти замуж. Как и рассчитывала Биатриса, эта отравленная стрела без промаха достигла цели. «Ну и невеста из тебя выйдет!» — завопила Маго. «Тот, кто тебя в жены возьмет, славное преданное получит, и придется ему долго искать твою девственность в постелях у всех моих конюшек, прежде чем ты украсишь его вдобавок еще и парой рогов». «В мои годы, мадам, и при том, что я состояла при вашей особе, Девственность скорее беда, чем добродетель. Что ж тут такого? Раз я принесу в преданном мужу дома и всё своё добро. Если только не у тебя до тех пор останутся дочь моя. Если только останутся, потому что всё, что у тебя есть, у меня награблено. Беатриса улыбнулась. И на чёрные её глаза снова опустилась завеса ресниц. "О, мадам", проговорила она с непривычной для неё кротостью. "Неужто вы лишите благодеяние ту, что подсобляла вам в ваших тайных деяниях? Ведь мы совершали их вместе". Маго с ненавистью взглянула на Биатрису. "О, Беатрис умело напомнить своей госпоже об умершлённых королях, чьи трупы отныне залегли между ними, о дроже, святчим могилу Людовика Сварливого, о моске яда по губам младенца Иоанна I, и к тому же она знала, чем обычно кончаются такие сцены. У графини кровь прильёт в голове, И под вычи ее шеи появится алый слюнявчик. Не пойдёшь замуж. Смотри, смотри, до чего ты меня доводишь своими дерзостями. Радуйся теперь. Простонала Маго, падая в кресло. В ушах звон стоит. Надо бы снова творить кровь. Не потому ли, мадам, вам так часто приходится творить кровь? что вы слишком невоздержанны в пище. Яла, и буду есть, что мне хочется и когда захочется, завопила Маго. И не нуждаюсь я в твоих советах, не тебе дуреть тёмно решать, что мне полезно, что нет. Иди, принеси мне английского сыра и вина, только быстрее. Фладовых английского сыра не оказалось. Последнюю присланную из Англии партию уже съели. Кто его сожрал? Меня вкрадывают. Тогда принеси мне запечённый паштет. Хуй 10. Набей себе брюхо и сдохни, думала Биатриса, ставя перед своей госпожой блюдо с паштетом. Маго жадно всей пятернёй схватила здоровенный кус паштета и впилась в него зубами. Но в эту же минуту услышала странный хруст, отдавшийся в голове, но хрустнула неопетитно запечённая корка. Сломался зуб. Ещё один зуб. Её серые выпуклые, налитые кровью глаза совсем выкатились из орбит. С минуту она сидела, не шевелясь, держа в правой руке кусок паштета, а в левой стакан вина. так и не закрыв рта, откуда свисал вставший поперек сломанный в шейке резец. Потом поставила стакан и без усилий двумя пальцами вырвала зуб. Пощупала языком пустое место в десне и оцарапала язык о неровные острые края корня, а сама вертела в толстых пальцах своих маленький кусочек пожелтевшей кости и, черной в месте перелома, глядела на часть самой себя, покинувшую ее. Но тут Маго вскинула глаза, потому что Беатриса, не удержавшись, фыркнула. Сложив руки на животе, придворная дама не могла сдержать дурацкого смеха, от которого дрожали ее плечи. Но она не успела увернуться. Маго подошла к ней и со всего размаха закатила Беатрисе две пощечины. Смех сразу стих. Под длиннющими ресницами злобно блеснули чёрные глаза, но блеск их тут же потух. В тот же вечер, когда Биатриса помогала графине раздеваться на ночь, мир между обеими женщинами, казалось, был восстановлен. Маго, как одержимая, снова завела разговора о предстоящей тяжбе и поясняла Биатрисе — Пойми ты, почему мне так необходимо было, чтобы допросили тех двух женщин. Уверена, что это Девион помогает Роберу подделывать бумаги, и вот было бы славно поймать ее за руку. Машинально она потрогала языком обломок зуба, который успел подточить цирюльник. А в голове Беатрисы после двух увесистых пощечин уже зрел некий замысел. Разрешитем, мадам, дать вам один совет. Соблаговолите вы его выслушать? Ну, конечно, дочь моя, говори, говори. Я человек вспыльчивый, скоран на расправу, но тебе я верю. И ты сама это прекрасно знаешь. Так вот, мадам, все беды начались с наследства моего дяди Тери. Когда вы На отец отказались отдать то, что оставил он этой самой Дивон. Кто же спорит, мерзкая баба, не зря он ей столько назавещал, но вы-то, вы приобрели в её лице врагиню, а ведь она коль скоро дядя поверил ей некоторые тайны. Теперь она торгуется с Рубером, хочет их подороже продать. Какое всё-таки счастье, что я успела вовремя забрать бумаги из кофра до Ирсонов, где дядюшка держал кое-какие ваши документы. Теперь вы сами видите, что с ними способна была сделать эта подлянка. Если бы вы дали ей хоть чуточку денег и кусок земли, мы заткнули бы ей рот». «Да, да!» — согласилась Маго. «Пожалуй». И впрямь я совершила промашку. Но согласись сама, где же это видано, чтобы какая-то распутная бобенка, которая валялась, как последняя, с епископом, явилась ко мне с завещанием, будто законная жена? Да, верно. Пожалуй, я совершила промашку. Беатриса помогла Маго снять дневную рубашку. Великанша подняла свои огромные ручищи, показав подмышки, заросшие ряденьким седым пушком. На загривке, как у быка, горбом вздымались жиры, груди тяжёлые, отвислые, чудовищно уродливые груди. "Стареет", думала Биатриса, "скоро она умрёт". "Да, но как скоро?" До последнего её дня мне придётся раздевать и одевать эту отвратительную старуху и все ночи проводить при ней. А когда она умрёт, что-то со мной станет. При поддержке короля его светлость Рубьер, конечно, выиграет тяжбу, и от дому Магоне останется ничего. Осторожно натягивая на графиню ночную сорочку, Беатриса снова заговорила: Вот если бы вы согласились отдать этой Девион то, что она требует по завещанию, и даже что-нибудь еще дали сверх, она, безусловно, перешла бы на вашу сторону. И если она и впрямь помогает вашему племяннику в его дурных делах, вы бы узнали, в каких именно, и это пошло бы нам на пользу. — Ты, пожалуй... Ну, мну, придумала, ответила Маго. Моё графство стоит того, чтобы лишиться какой-нибудь тысяч евро, если даже такова плата за грехи. Но как добраться до этой шлюхи? Ведь она днём и ты ночью в отеле Роббера, а он надо полагать, велел следить за ней воба и при случае не прочь её приласкать. Он у нас, как известно, не из привередливых. Как бы он не пронюхал о наших планах. Я берусь, мадам, увидеть ее и с ней поговорить. Как-никак, я родная племянница Тьери. Мол же он поручить мне передать ей еще какие-нибудь свои предсмертные распоряжения. Маго пристально вглядывалась вверх. Спокойное, даже улыбающееся лицо своей придворной дамы. "Помни, это риск, и большой риск", протянула она. "Я же Лео Робер узнает, тогда держись". "Знаю, мадам, знаю, что иду на риск, но я опасности не боюсь", ответила Биатриса. натягивая на уже улегшуюся в постель графиню вышитое одеяло. — Ладно, ладно, ты славная девушка, — сказала Маго. — Щека-то не очень горит. — До сих пор горит, мадам. Но чтобы услужить вам...